Глава третья «Морской зверь» Катя прыгнула два раза. Первый раз на берег, откуда мы рассмотрели лайнер. Второй на само судно. Находилось оно достаточно далеко, чтобы вплавь до берега никакой человек не добрался. Когда переместились, пришлось хвататься за первый попавшийся поручень, чтобы не скатиться. Лайнер к этому моменту успел накрениться. Нас словно толкнули после перехода. Катя заскользила вниз и чуть не улетела, но я успел ее поймать. На уши обрушился шум разрываемой стали, крики людей и звук бьющихся волн. Брызги перебросило через борт, и нас чуть не окатило водой. Рядом оказался спуск на нижние этажи. Оттуда выбралась молодая девушка и с перекошенным от ужаса лицом бросилась в сторону шлюпок. Но ей не повезло, метнулась она в момент нашего появления. Одновременно чудовище ударило по судну, отчего девушка споткнулась и полетела за борт. Катя присела, выбросила себя навстречу, пролетела несколько метров и поймала девушку. «Займись людьми!» – крикнул я супруге. Напоминать, чтобы было аккуратнее, не стал. И так понятно. Надеюсь. Катя исчезла, перебрасывая девушку на берег, а я занялся делом. Прошло секунды две с нашего появления, а хаос продолжал разрастаться. Благодаря восприятию беса я мог видеть его в деталях. Не знаю, как начиналась катастрофа, но что-то мне подсказывало, что с нападения монстра корабль спокойно шел к следующей точке, когда его атаковали. Пробили дно, толкнули пару раз или еще как-то подвигли туристов бежать к шлюпкам. Кто-то из людей уже успел добраться до них. Кто-то выбегал с нижних палуб прямо на моих глазах. Корабль накренился на бок, что не добавляло устойчивости. Люди цеплялись за перила, за любые выступы, некоторые поддерживали друг друга, как могли, а другие думали лишь о себе. Анализируя ситуацию и выискивая, где моя помощь больше всего пригодится, я активировал закладку на ногах и примагнитил себя к палубе. Создал печать, которую вбил в ближайший открытый участок металла. Волна изменений разошлась от меня кругами. Эта практика называлась свободной трансформацией. Печати как кисти, а моя воля – масло». «Судно преображалось, появлялись выступы, за которые могли зацепиться люди. Перед некоторыми они возникали в последний момент, до того, как те переваливались через палубу. На ней я создал выступ побольше, чтобы те, кто скатывается, могли удержаться». Катя вернулась, прыгнула к ближайшей группе, подхватила несколько человек и исчезла. «Секунда, ее нет. Секунда, она появляется. Секунда, ее снова нет». Я перестал отслеживать девушку и сосредоточился на том, как могу помочь. Оглядевшись, понял, что наши действия всего лишь капля в море. Вблизи судна оказалось еще больше. Чтобы до другого конца добраться, придется постараться. Люди не собирались в каком-то одном месте. Они рассредоточились вдоль всей длины, толпились у шлюпок, некоторые из которых до сих пор опускали, несмотря на угрозу, со стороны чудовища. А некоторые зависли на полпути, и там люди паниковали, не зная, что делать. Внезапно судно что-то дёрнуло. Не толкнуло, а прямо дёрнуло, пугая тем, какая сила за этим скрывается. Я-то удержался, а вот людям досталось. Многие полетели, ударились, в лучшем случае обзаведясь ушибами. Катя продолжила мелькать, но с меньшей скоростью. Либо устает, либо тратит время на адаптацию к ситуации. От того, что судно дернулось, что-то в нем окончательно надломилось и прямо посередине возникла трещина, начавшая расползаться. Грохот поднялся жуткий. Люди в ужасе бросились в рассыпной от этого места. Но попробую здесь побегать. Мимо меня скользила женщина. Я выставил руку, перехватил ее и дал возможность зацепиться. На меня пострадавшая посмотрела ошарашенно, но что она делала дальше, я не обратил внимания. Оттолкнулся, взмыл в воздух и приземлился рядом с главным разрывом. А теперь время забористой алхимии. Я не только расчетами три года занимался, еще я методично шаг за шагом развивал тело и внутренний резерв. Способность пропускать через себя энергию мира выросла раз в десять, не меньше. Свободная трансформация требует не так много сил, так что от меня требовалась лишь концентрация, направлять взгляд на металл, выбирать объекты и задавать им новую форму. Обшивка корабля потекла, срастаясь краями. Среди разрывов внутри корабля я увидел людей, уж не знаю, что они там делали. Пришлось подхватывать и выталкивать на палубу. «Эдгард!» — рядом со мной появился Виктор. «Ты что здесь делаешь?» «Помогаю!» — крикнул я в ответ. Корабль не перестал тонуть, но хотя бы больше не кренился. «Уводите людей! Я остальным займусь!» Виктор кивнул. Собрался переместиться, но замер. Я поймал его недоуменный взгляд. Он попытался еще раз, но ничего не вышло. Слишком хорошо знакомое зрелище. Кто-то заблокировал перемещение. Дело происходило днем, в другой части мира. Солнце не в зените, но светит ярко. На небе не облачко. Я об этом вспомнил, когда что-то заслонило свет, а в следующий миг произошло две вещи. Глаза Виктора расширились от ужаса. Он отпрыгнул в сторону, но не успел. Рядом с нами обрушилось нечто. Я полетел незнамо куда и свалился бы в воду, не успей зацепиться. Хватило легкого усилия, чтобы сработала печать, встроенная в доспех, и меня притянуло к указанной поверхности». «Обернувшись, я увидел то, чего никогда не забуду. Над палубой возвышалась голова чудовища. Чем-то она походила на змеиную с угрожающими наростами. Глаза большие, с меня размером не меньше, прикрыты тяжелыми веками. Тварь раскрыла пасть и заревела. Рык был настолько силен, что те, кто находился на палубе рядом, попадали, зажимая уши. Монстр повел головой и схватил ближайших к нему людей». Он их просто цапнул, подкинул и заглотил. Тварь держалась на борту с помощью мощных лап. Когти входили в палубу, легко дырявя металл. На несколько секунд я растерялся. «Что это за чудовище такое?» Сожрав еще несколько человек, тварь оттолкнулась и ушла обратно в воду. Веса и силы в ней столько, что я ощутил, как судно тряхнуло. Попробовал отыскать Виктора, но тот сам появился, переместился и оказался рядом со мной. «Ты это видел?» – крикнул он. «Эта тварь еще и перемещение блокирует!» Да уж догадался. «Где Катя?» Девушка словно почувствовала, показалась рядом. «Я не могла вернуться!» – поделилась она. «Монстр блокирует перемещение!» – охотно рассказал Виктор. «Действуем, пока он далеко!» Ходаки исчезли, а я глянул, что там за бортом происходит. Судно почти полностью под воду ушло, еще метров пять высоты осталось. Те, кто успел переместиться в спасательные шлюпки, они... Кто-то еще оставался в живых. Прямо у меня на глазах чудовище разнесло одну такую. Люди даже вскрикнуть не успели. Голова поднялась, заглотила и снова под воду ушла. Несколько обломков всплыло, до да кровавый след поднялся. Если так дальше пойдет, эта тварь доломает остатки лайнера и не позволит никому спастись. Обернувшись, я увидел, как открывается портал рядом с группой людей. Пассажиры бросились туда, но проход пошел рябью и схлопнулся. Толстого мужика, который женщину оттолкнул и внутрь забежать хотел, распылило на атомы. Не было никакого красивого разреза, лишь груда фарша, что разлетелось по бескрайнему пространству. Оттолкнувшись еще раз, я перепрыгнул через перила и упал в воду. Это был отнюдь не суицидальный поступок. Требовалось попасть к днищу судна, чтобы залатать дыры. мне это без разницы, где печати создавать, в воде или на воздухе. Уточню, что без разницы, когда я в броне, а так бы ничего не получилось. Притянув себя к днищу, принялся за работу. Жаль, что судно настолько большое. Будь иначе, управился бы в лед, а так пришлось пару раз смещаться. Морского гада тоже увидел. Тот кружил поблизости и нападал на отдельные лодки. Люди быстро сообразили, к чему ведут попытки спастись, и перестали спускаться на воду. Что зверю не понравилось. Он снова разогнался и пошел на таран. Ну уж нет. Готовый к этому, я активировал заранее наложенную печать, и днище почти мгновенно превратилось в острейший шип, на который тварь и напоролась. Под водой не слышно крика, но я уверен, будь мы наверху, монстр бы прорался. Тварь нанизалась, дернулась и, несмотря на укрепление шипа, оторвала его вместе с обшивкой, создав очередную дыру. До меня окончательно дошло, что эти методы неэффективны. Я выиграл несколько минут тем, кто еще оставался жив. Но если чудовище продолжит в том же духе, это приведет к неизбежным жертвам. К сожалению, я тупо не готовился к встрече с настолько объемной махиной. Тварь снова под воду ушла. Я залатал щель и выдернул себя обратно. Всплыл и запрыгнул на палубу. Здесь особо ничего не изменилось. Вроде как часть людей спасли, некоторые погибли. Но надо же, их только больше стало. Кажется, они сбегались на самую целую часть. Там же я приметил мелькающих Виктора и Катю. Еще и Август появился. Если с ним что-то случится, мне его отец голову оторвет. Также кто-то держал открытыми несколько порталов, куда вбегали люди. Но стоило зверю приблизиться, как проходы шли рябью и закрывались. Если блокировка работает по принципу метеоритного железа, то я наложил печати стабилизаторы, фиксацию и усиление сигнала. Рябь прошла, и порталы сохранились. Ох, не зря я столько исследований пространства провел. У меня теперь на многие вопросы, ответы и готовые решения имеются. Когда казалось, что ситуация стабилизировалась, зверь сделал новый ход. Он запрыгнул наверх. Его тело взметнулось из воды и обрушилось на борт. Вцепившись лапами, тварь подтянула себя и забралась на палубу, накрыв туловищем с десяток человек и открытые проходы. Там же стояла Катя, но она либо уже переместилась, либо спасется благодаря броне, а другие ходоки... Появился август. Я заметил его удивленное, испуганное лицо, когда вместо людей он увидел перед собой морду зверя. Черт! Я подставил его. Если бы не стабилизация, парень не смог бы попасть сюда. Зверь изогнулся столь стремительно, что я едва различил движение. Раз – и август исчез. Действовать я начал в тот же момент. Отставил правую руку и позволил мечу сформироваться. «Оружие я с собой не таскал. Броня сама по себе оружие, которое скрывает в себе много чего». Одновременно с проявлением меча создал печать, посылая сканирующий импульс. «Высшие бесы крепкие, ребята. Из-за размера пасти зверь именно заглотил Августа, а не проживал его. Так что обнаружил я парня на пути к пищеводу вполне целым. Тварь размерами метров тридцать в длину. Есть, где разгуляться». Чудовище заметило меня, попыталось сожрать, но я сместился в сторону и ударил его в бок. Клинок прошел сверху вниз, рассекая плоть. Вторая печать угодила в металл под его телом. Тот выстрелил, врезаясь в рану и расширяя ее. «Я не сомневался, что у монстра отличная регенерация. Мне требовалось время, чтобы дать Августу выбраться. Монстр извернулся, но неудачно. Металл вцепился в его плоть и удержал участок тела. Достаточно, чтобы я ударил еще пару раз, прорываясь к наследному принцу. Повезло. Последний удар пришелся на стык между горлом и желудком. Ну или тем тоннелем, по которому скользил Август». Парень вывалился, весь в слизи, тяжело дышащий и с дикими глазами. Я схватил его и отшвырнул в сторону. Вовремя зверь смог вырваться и навис надо мной. Он поднялся, как змея, и обрушился сверху. От силы удара пробило палубу. Меня впечатало во что-то твердое, и я ощутил, как качусь вниз. Челюсть сомкнулась вокруг брони, меня дернула обратно, и я улетел в небо. Полетел хорошо, наблюдая, как стремительно удаляется судно, а зверь прыгает следом в воду. «К такому я точно не готовился. Падение само по себе не страшно. Ударься я землю, в худшем случае ушибусь. Всей мощи твари не хватило, чтобы промять или прокусить доспех. Что мне, какое-то падение! Но падал-то я в воду за добрую сотню метров от судна, без возможности вернуться обратно». Если только в тот момент, когда падение пошло на спад, я успел активировать печать, связывая по принципу подобия две точки – себя и металл на лайнере. Со стороны это выглядело так, будто я резко остановился в воздухе и полетел обратно. Только вот зверь оказался глазастым». Прыгнув в воду, он рванул ко мне и, как-то заметив, что добыча двигается обратно, выскочил наружу. Ничего поделать я с этим не успел. Челюсти монстра снова сомкнулись вокруг меня, и мы рухнули в воду. Странное ощущение. Меня мотает, видимость нулевая, броню пытаются проживать, а я чувствую себя почти спокойно. Это как по кочкам быстро ехать. Трясет, но ничего страшного. Меч я не отпустил, он был частью брони и требовалось что-то посерьезнее, чтобы разъединить их. Для удара нужен замах, чего монстр позволить мне не собирался. Впитав оружие обратно, превратил его в копье. Оно выстрелило куда-то в ту сторону, где предположительно находился мозг. На несколько секунд зверь замер, а потом начал двигать челюстью с утроенной силой. зубы он себя об меня обломал, и твари это не понравилось». Я вылетел из пасти, оказавшись где-то под толщей воды. Вокруг было темно, и ничего не видно. Мы оказались на большой глубине, и требовалось пара минут, чтобы всплыть. Додумать мысль я не успел. Тварь сделала круг и проглотила меня. За некоторое время до... Катя лежала на шезлонге у бассейна, пользуясь последними летними деньками, чтобы позагорать. Настроение было ленивым, как и у ее подруг. Подошел слуга, принес напитки и незаметно удалился, не дождавшись новых указаний. «И все же я не понимаю, подруга, почему Соколов?» – произнесла Света. «Раз не понимаешь, значит, разведка твоей семьи работает плохо, а у моего отца хорошо», – хмыкнула София. Она лежала под зонтиком, и первые признаки беременности теперь были видны кому угодно. «Ой, да ладно вам!» – отмахнулась Света Камышова. За неаристократической фамилией скрывалось больше тысячи лет подтвержденной истории – Девушки были знакомы с юных лет, а потом вместе учились на дипломатическом. «Ладно или нет, но факт есть факт», — с ленцой проговорила София. «Катя, а ты сама что скажешь? Вокруг твоего жениха столько тайн? Вот-вот», — поддакнула другая девушка, Антонина Змеядова. Что за секреты? Ладно, ты до свадьбы жениха скрывала, но сейчас-то. Или что? Его личность сама по себе государственная тайна? Девчата, подала голос Рао, которая в этот момент ела копченую рыбку. Соколов всегда был не таким простым, каким казался, так что не заблуждайтесь. О, Рао, оживилась Света, ты же с ним училась. Расскажи нам, чем этот парень обаял нашу Катеньку? Я точно знаю, что у нее табун женихов всегда под окнами бегал. «Ох, налетели!» – покачала головой София. «Покажешь им?» «Вам что, недостаточно того, что я его люблю?» «Конечно же нет!» – воскликнула Света. «А что показать? Что бы это ни было, я хочу увидеть!» Катя молча помахала рукой, подзывая слугу. «Фотографии уже сделали?» – спросила она. «Да, госпожа», — поклонился он. «Принести?» «Принеси». Когда мужчина ушел, Антонина поинтересовалась. «Что за фотографии из наших путешествий?» Спокойно ответила Катя. «Это как-то должно пролить свет на то, в чем особенность твоего парня?» «Нет, я слышала, что он талантливый ювелир!» Катя про себя посмеялась. Что Света, что Антонина были не из самых простых семей. И если девушки не знают правду, значит, у Родиона получилось скрыть самую важную информацию. Ну или эта информация оставалась у глав родов, не добираясь до их миловидных дочерей. Через минуту девушкам принесли снимки, их пока не успели оформить должным образом, поэтому получилось просто груда карточек. Катя взяла их и начала перебирать. Остальные девушки, кроме Софии, которая уже видела фото, не поленились встать и подошли. «Вы такие очаровашки!» – протянула Рао. «Не то слово!» – заметила Света. Из всей компании она была единственной, кто пока не вышел замуж. Но это дело не за горами. Насколько знала Катя, их семья уже договорилась с женихом. «А это что такое? Вулкан?» – спросила растеряна Света. «Вы что, в доспехах? А это ты в лаве? Снимки получились немного расплывчатыми, там было слишком жарко, мы и так чуть камеру не сожгли». «Нет, девочки», – добавил Антонина в голос серьезности, – «так дело не пойдет. Я требую нормальных объяснений». «Да что тут объяснять?» «Эдгард – артефактор», – сказала Рао. «Уникум, какие рождаются раз в сто лет, а то и в тысячу». Катя почувствовала довольство. Когда человек сам себя нахваливает, это выглядит глупо. Когда его хвалит жена, это выглядит куда лучше. Но идеально, когда его хвалят другие. Не родные люди. Так что сейчас Рао делал одолжение, запуская слух в массы. А в том, что от светы и Антонины информация разойдется по всем знакомым, Катя не сомневалась. На то и был расчет. Если попросить девушек, они промолчат. Но зачем просить? Немного рекламы ее скрытному мужу не помешает, тем более он и сам не против таких ходов. Между прочим, мой муж уже сделал заказ в его мастерской, как бы невзначай обронила Рао. Словно только этих слов и дожидался, появился сам Виктор. Он не пришел, а переместился, что само по себе привлекло внимание. «Дамы?» – обозначил он лёгкий поклон. «Рао, мне надо уйти. Дома кое-какие проблемы». «Что случилось?» – забеспокоилась его жена. «Потом расскажу. Оставайся здесь, хорошо? Я всё объясню». Больше не задерживаясь, Виктор исчез, заставив собравшихся девушек нахмуриться. «Что происходит?» – недоуменно спросила Света. «Может, парни в курсе?» – предположила София. «Я спрошу Эдгарда», – ответила Катя и тоже переместилась. А дальше события понеслись скач. Катя встретила Августа и узнала, что на круизный лайнер напало морское чудовище и что Эд собирается вмешаться, помочь людям». В тот момент она ощутила противоречивые чувства – море, чудовище, люди, Эдгард, и страх, и волнение, и растерянность, и недоумение. Одно девушка знала точно – мужа она оставлять не хотела, да и сложно ему будет без ходока, поэтому Катя и напросилась в помощницы. Муж, как ни странно, долго отговаривать не стал. Последующие события девушка не успевала воспринимать. Она оказалась на палубе, чуть не упала, поймала женщину, перенесла ее на берег и вернулась обратно на корабль. Бросилась к ближайшим людям, чтобы вытащить их на материк. Одного взгляда на воду хватило, чтобы осознать, что происходит с теми, кто спасается стандартными способами. Схватить пару человек, переместиться, отпустить, вернуться, схватить, переместиться. Катя ощущала, как внутри натягивается невидимая струна. На двадцатом прыжке она позволила себе несколько секунд передышки, сказывались последствия травмы. До конца она так и не восстановилась. В этот момент девушка увидела, как чудовище обрушивается на лайнер, как тот сминается, как его часть уходит под воду. Издалека было не рассмотреть деталей, и зрелище казалось игрушечным, нереальным. Мелькнула мысль, что приди сюда сотня ходаков, и они бы вытащили всех людей за минуту, но их не было. Девушка сомневалась, что еще кто-то пожаловал сюда, кроме них. Снова переместившись на судно, она поняла, как ошибалась. Мелькнула фигура Августа, который тоже помогал. Задержавшись, Катя увидела и Виктора. Обрадовавшись, что действует не одна, девушка продолжила вытаскивать людей. А потом случилось это. Катя как раз схватила женщину с ребенком за руки, чтобы переместиться, когда морской дракон запрыгнул на палубу и навалился на нее сверху. Перемещение не помогло. Девушка ощутила, как ее протаскивает по палубе, как вдавливает. Сама она никак не пострадала. Чего не скажешь о тех, кто попал под удар вместе с ней. Катя попыталась переместиться, но не смогла. Вблизи чудовище блокировало переходы. Довернув руку, девушка заставила броню измениться, и с правой руки выскочил шип. Шевелить им не было возможности, но этого и не потребовалось. Металл вошел в плоть зверя, чего не было ровным счетом никакого толку. Несопоставимы размеры. По какой-то другой причине тварь дёрнулась, и Катя оказалась на свободе. Несколько секунд она смотрела на извивающуюся тушу рядом, а потом окончательно высвободилась. Оттолкнувшись, она подбросила себя наверх и огляделась. Палуба превратилась в кровавое месиво. Металл треснул, открывая вид на то, что находилось внизу. Также Катя увидела Августа. Тот выглядел плохо, весь в слизи, в крови и с диким сумасшедшим взглядом. Бросившись к нему, девушка схватила брата и потащила его в сторону, а когда монстр исчез, прыгнув в воду, переместила парня на сушу. «Что случилось?» – крикнула она. «Меня!» – сплюнул Август. «Проглотили!» Страшные раны затягивались прямо на глазах, но не так быстро, как должны бы. «Где Эдгард?» «Он!» «Ио!» – Август снова сплюнул. «Кажется, его скинули в воду!» «Без брони лучше не лезь! Отец тебя убьет за самодеятельность!» Самата, огрызнулся парень. Но Катя не обратила внимания и переместилась обратно. Еще ничего не было закончено. Девушка приготовилась к чему угодно, но ничего не последовало. Чудовище куда-то исчезло. Те, кому повезло выжить, постепенно выбрались с помощью ходоков и оказались на суше. Судно же окончательно затонуло. Когда Катя выдохнула и оказалась среди людей, она увидела жутковатую картину. Сотни раненых. Сложно было найти тех, кто не пострадал. В лучшем случае люди отделались ушибами, а в худшем... Катя шла среди них, не обращая внимания на то, как на нее косятся. Увидеть кого-то в рыцарском доспехе было диковатым для современного человека. Вскоре появились люди-князя, а также гвардия моржовых. Самого Виктора девушка тоже нашла, как и других его родственников. Здесь же оказалась Рао. Судя по виду, она только прибыла и пока была не в курсе, что произошло. «Катя!» Крикнули ей. Та подошла к толпе и задала вопрос. «Кто-нибудь видел Эдгарда?» Выяснилось, что нет, никто не видел. «Ну, теперь вылавливай его в море», вздохнула молодая жена.